Александр Прозоров Кровь ворона Чернава После долгой холодной зимы весенний воздух казался теплым, как на средиземноморском курорте. Солнце жалило, будто в африканской саванне, и даже сохранившиеся в тени кустарников темные снежные сугробы и медлительно плывущие по реке голубоватые льдины, не могли испортить ощущение стремительно надвигающегося лета. Потому и сидел Олег Середин на облучке телеги, в одной красной шелковой рубахе, без какого-либо налатника или поддоспешника. Родная косуха из далекого двадцатого века ныне валялась в воске, поверх ковров и волочного покрытия юрты. А сабля не болталась, как обычно, на поясе, А покоилась рядом, под левой рукой. Дорога шла вдоль не особо извилистого алыма. Иногда ухо есть куда-то вниз, на дно очередного тянущегося к реке врага. Иногда взбираясь на пологие холмы, петля меж вековых дубов или пробивая густые заросли лещины. Когда воски попадали в тень, становилась зябко но едва короткий обоз из двух телег выкатывался на открытое место, солнце немедленно сторится и возвращало тепло и одинокому путнику, и его верным скакунам. Самым забавным для Олега было наблюдать, как мимо вниз по течению проплывают льдины со следами подков, темными овечьими катышками с обглоданными костями. Очень, может быть, костями обглоданными и выброшенными им самим всего четыре месяца назад, во время похода на половцев. Этакая машина времени получалась. Река заставляла его встретиться с собственным прошлым, пусть и опосредованно, через следы привалов, кровавые пятна от перевязок черепа баранов, отдавших свои жизни во имя наполнения желудков, Немногочисленной, но удачливой армии. Да, армия удачливая, но только воевода голым остался. Горько усмехнулся ведун. Зимний поход на половцев, повадившихся разорять порвежные деревеньки, не принес ему ничего, кроме разора. На снаряжение рати он вывернул все карманы, оставшись с жалкой горстью серебра. А добычу пришлось отдать мертвому деревенскому мельнику, который ушел с нею за реку Смородину по Калинову мосту. Единственное, что осталось воеводе от славной победы, так это трофейный половецкий шатер, который едва помещался на двух повозках до осознания честно исполненного долга, которое, как известно, на хлеб не намажешь. «Боги изволят шутить!» — вздохнул середин. «Мало я старался для их блага и защиты, их земной вотчины. Так и нет. Вогнали в отместку в нищету и разор. Обобрали как липку. Ну и где, спрашивается, справедливость, а, бог, За что расчехвостил меня, как индюка недощипанного? Вот и верю вам после этого, покровители! «Электрическая сила небесная!» Он причмокнул, тряхнул вожжами, побуждая гнедую бежать чуть веселее. Чалый Мерин, впряженный во вторую телегу и привязанный за вожжи к заднику первой, возмущенно заржал, не желая ускорять шаг. «Оно и понятно. Кони-то верховые, скакуны, а он их в оглобли. Да куда денешься? Других лошадей нет, при разделе добычи не досталось. — Справедливость, кува! — раздраженно сплюнул Олег. — Еще пойди, продай эту несчастную юрту. Кому она нужна на Руси? Ну разве купец какой на юг плыть будет? Так ведь у них людей торговых и своего товара в достатке. В лучшем случае за половину цены возьмет. А то и за треть, дабы в барыше остаться. И скорее вообще раз в десять цены сбить попытаются. И ведь нет, кажется, войлок-то жевать на ужин не станешь. И за постоялый двор стойками для стены не расплатишься. Гнедая тревожно заржала, словно соглашаясь с мнением хозяина. Середин усмехнулся и отпустил волоки предоставляя лошади трусить с той скоростью, с какой ей хочется. В самом деле, чего гнать? Куда спешить? Приедет он в Рязань днем раньше или днем позже? Какая разница? Даже лишняя неделя пути все равно ничего не изменит. Никуда город не денется. Успеет он его смотреть и дальше двинуться, куда глаза глядят. И даже месяц ничего не изменит в его судьбе. Припасов с собой взято в избытке, Дел насущных пока не видно. Ведь он зажмурился, подставляя лицо ласковому солнышку И продекламировал, безбожно переверяя Некрасова из школьного курса литературы. «Весна! Крестьянин торжествует! Его лошадка что-то чует!» Идет-бредет куда-нибудь, на дровнях обновляя путь. К сумеркам чуток подморозило. Впрочем, когда на телеге в чересидельной сумке лежит свернутая медвежья шкура, холод не кажется чем-то сильно неприятным. Лошадкам досталась по торове совсом, путнику копченая половина курицы. Очертив заговоренным порошком, из растертой сушеной полыни и соли с перцем защитную черту вокруг стоянки, Средин спокойно заснул и глаз не дозамкнул до тех пор, пока их не коснулись лучи утреннего солнца. Легкий завтрак из квашеной капусты с холодной тушеной бараниной. Ебот снова двинулся в путь. Казалось, мир замкнулся в кольцо. День не отличался от дня, ночь от ночи. Дорога петляла через холмы к низинам, от низин к холмам, от березовых рощ к сосновым борам, от боров дубравам, потом опять к рощам. Мерно шелестела прибрежная сокой река. Неспешно уплывали к далеким морям льдины теперь уже несущая на себе клочья вмершей травы, прошлогоднюю листву. А на одном осколке ведун заметил несчастную мышь, которая неведомо как попала в ловушку, и теперь тоскливо созерцала, проползающие мимо берега. Не менялось ничего, и даже тянущаяся навстречу теплу молодая зеленая травка, казалось, день это дня почти не отрастала. Вечером Олег наткнулся на подготовленную стоянку. Широкая прогалина, окруженная светлым березняком, пологий спуск к воде, два застарелых кострища, обложенных валунами. Даже небольшая поленица дров сохранилась, но оказалась влажной. Видно, зимовала под снегом. Впрочем, особых проблем с топливом в лесу не было. Пройдясь с топориком по ельнику за холмом, середин быстро нарубил нижних сухих веток, из которых и сложил костер. Сварил пшённую кашу с остатками тушенки из крынки, развел в горячем кипятке немного меда, подсыпал брусничного листа. Не чай, конечно, с сахаром, и уж тем более не сбитель, но пить можно. По аромат не сыта, коим на Руси всякое застолье завершать принято. Немного питья вместе с еще оставшимся белым хлебом отнес он к низким зарослям рябины. берегини здешней, дабы за беспокойство не сердилась и покой ночной берегла. Яна явилась, стройная, обнаженная, с длинными волосами. Присела рядом. Вглядываясь в лицо, завернувшегося в медвежью шкуру гостя, протянула руку, пригладила ведуну волосы, и еле слышно шепнула. Ближнее селение, ниже по реке, полтора дня пути осталось. В середин, будучи уже в полудреме, в ответ только улыбнулся и погрузился в теплую ночную негу.